Вилли смотрел на мальчонку трёх лет и улыбался. Он-то уже понял, из-за какого медвежонка погибнет. Но говорить числа Богу, чем закончится их затея, не собирался. Главное, чтобы малыш выжил. А он сам уже давно все для себя решил. еще в тот момент, когда его жена умирала. А он вливал и вливал в нее силы, давая им всего пару секунд. Пару секунд при потерянных годах, но он хватался за любую соломинку. Он объясняет свой старый вид тем, что божественная сила может менять и характер, и внешность. Но на самом деле он постарел в тот день, выложившись на полную. Постарел, но хотел умереть. Потому что он ведь тоже медведь. А медведи любят только один раз в жизни. Таково влияние их божественной силы. Сейчас числа Бог объяснял родителям маленького Олежки, как планирует им помочь. Но сам мелкий прервал взрослых и со смехом ворвался в комнату с криками. «Дядя Саса! Дядя Саса!» Хоть Александр и появился только пару месяцев назад, почему-то сразу оказался любимым дядькой у мальчонки. Числобог автоматически подхватил ребенка на руки, привык уже, что тот с разбегу прыгает на него. Как будто действительно сын. Евдоким явно ревновал, но хотя бы перестал настороженно отслеживать каждое движение Александра, ведь только Бог способен спасти их ребенка, хотя бы дать шанс. Но Велес знал. Раз он не выживет в их затее, значит, что-то пойдет не так. И не факт, что умрет он один.